осмотр. На следующий день сестра Маргарита приходит за нами, чтобы сопроводить на медосмотр. Хотя она очевидно, тронутая, ей нужно показаться государственным врачам и получить соответствующие бумаги. Сестра Маргарита рассказывает, что на всех составляющих нашу страну островах, о которых нам рассказывают в школе, Тронутых собирают группами, сажают на корабли и отправляют на остров Кулион. Открыв дверь, монахиня обнимает Нану. Лицо у нее такое же печальное, как у моей матери. Голова из-за просторной рясы кажется усохшей, маленькой, как у спеленутого младенца. Нана не любит монахинь, и я боюсь, что она станет грубить гостье, но мои опасения не оправдываются». Более того, Нана едва ли не падает в объятия монахини. Женщины обмениваются несколькими негромкими словами, и это означает, что разговор не предназначен для моих ушей. Я остаюсь в спальне, жду, когда меня позовут. Наконец зовут. Одной рукой Нана крепко сжимает мою руку, другой палку. Хотя мистер Замора прибыл только два дня назад, по всей нашей улице, на зеленых участках между домами, вырастают новые дома. Из срубленного в лесу бамбука возводятся стены, на крышу идут банановые листья. В этих маленьких квадратных домиках предстоит жить новым переселенцам. С новыми постройками, заполнившими пустые прежде места, Кулион воспринимается иначе. Он как будто сжался и чуть больше напоминает поселок, а не холм. Лес отступил выше. Лужайку рядом с пекарней вытоптали так, что травы на ней не осталось. Рука Наны дрожит в моей, и я знаю, она думает о посаженных нами семенах. Саду с бабочками здесь уже не бывать. Мы идем по улице, сестра Маргарита стучит в двери домов, и соседи присоединяются к нашей процессии. Все молчаливы, унылы и понуры, как бывает обычно на похоронах. Дива привязала своего новорожденного малыша к груди. Я пытаюсь взглянуть на него, но вижу только лобик. На нашей улице двенадцать новых домов. Некоторые построены полностью, другие только начаты. На выровненных участках лежат штабелями, приготовленные для стен бамбуковые колья. Среди строителей мы видим Капуна и Бондока, и сестра Маргарита жестом приглашает их присоединиться к нам. В конце дороги поворачиваем налево, в направлении больницы, и там я теряю счет новым зданиям. Еще недавно здесь было открытое поле, но теперь оно изрыто траншеями для канализационных труб, и я уже вижу линии, формирующие новую улицу. Место для садов не остается, и некоторые дома даже имеют общие стены. Я никогда не думала, сколько свободного пространства в нашем городке, потому что поля и леса воспринимались как нечто привычное и необходимое, и что будет теперь с живущими в траве насекомыми» по середине улицы вьется длинная очередь, и лишь когда сестра Маргарита подводит нас к ее хвосту, до меня доходит, что люди стоят в очереди к больнице, вход в которую далеко-далеко. Больница небольшая, на дюжину пациентов, и всегда заполнена до отказа. Осмотр, должно быть, проходит в приемной или в кабинете доктора Томаса в его доме. «Думаю, ждать особенно долго не придется», — говорит Нане сестра Маргарита. «Мне нужно идти, помогать, но я еще увижу вас, Самихан, на приеме». Монахиня идет к больнице, а мы становимся в очередь. Ждать я умею. Сажусь у ног Наны и наблюдаю за строителями. Нана сидеть не может, потому что не хочет потом вставать на виду у всех. Ей это трудно с деформированной ногой. Удивы просыпается и начинает плакать ребенок, и ей приходится укачивать его и кормить. Время идет. У меня на глазах на пустом клочке земли ворот...